Глубь Ящерица, Москва, Измайловский парк, 23 апреля, суббота, 05.37. «Кого ты собрался удивить зеленым пиджаком?» – хмыкнул Брятляпсус. «Всех!» Однако емкий, хоть и краткий ответ от авторитетного в области всего высокохудожественного конца Эрлийца не убедил.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 «Чего мне там так долго делать?» «Не понял конец». «Потому что пока я буду заняться стоматологом, никто не сможет тебя опознать». «Не такой уж ты мне близкий друг». «Но только я буду точно знать, что эти части тела некогда были тобой». Брат Ляпсус поднял бокал. «Твое здоровье». «И твое». птицы хлебнул коньяка и вздохнул. «Говорила мне мама, никогда не связывайся с хирургами». «Ты не в моем вкусе».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 после чего сделанной небрежностью попросил только ты и не говори никому про малахитовый пиджак ладно а то сюрпризы не выйдет будешь ходить как статуэтка самому себе вот ты и понял замысел птицы причмокнул полными губами изредка я стану замирать и в этот момент женщинам будет разрешено меня ощупывать и гладить не знал что женщинам нравится неподвижность им нравится каменная твердость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 Только я сего-то и каю, предупредил Одноглазый. Наверное, под столом продуло. Ты что там прятался, кстати, поинтересовался рельец Кредиторы замучили. Я там кого хотят замучаю, с пьяной уверенностью отозвался Кувалда. Тем более за деньги. Он постепенно осваивался и в своем недалеком будущем должен был стать по-дикарски развязным, но пока держал себя в руках. А под стул я с одиночества упал. Верных воинов рядом не оказалось, вот никто и не поддержал. А чё один бухал? Надо было подумать. А позолоченной фуражки? И они и туда, честно признался одноглазый. Хлебнул ещё коньяка и вдруг пустил слезу. Куда-то китель отстроченный ординат с бариуликами и золотыми прясками. «Под фураской солковой банданом, бля! Я буду красив, как сумка с деньгами! Но что дарить, бля?» кто <свят> дарить?» Полный бокал коньяка отправился в недолгий путь к великофюрерскому желудку. «От меня втяхнут, а подарка нет!» «Рыдать нельзя!» — строго произнес птицей. «Я не рыцаю!» «На себя посмотри!» «Что я тебя не знаю, то ли?» «Всю скатерть промочил!» Ляпсус хмыкнул. Благодаря этому кувалда сообразил, что управляющий сказал что-то обидное. И шумно подобрав сопли, пообещал. «Я сейчас тебя из это выстрелю и скажу потом, что ты с дырой в пузе сразу родился!» «Тебе никто не поверит!» — махнул рукой конец. «Почему?» «Потому что с дыркой в пузе я должен был тогда умереть еще раньше!» «А я скажу, то тебя некромант злобный поднял и зомбием дерзал!» Хватит бредить. А ты прекратяй тогда всем тут раскатывать, что я рыдаю тут. Здесь нет никого. Конец зевнул. Некому рассказывать. А этот? Кувалда кивнул на эрлийца. Этот тебе не этот, пробурчал брат Ляпсус, пытаясь распилить на закуску обнаруженное под столом яблоко. Этот, между прочим, ведущий хирург московской обители. И тебя, придурка, раза три уже штопал, между прочим. А в следующий раз могу плюнуть. — Не надо. — Прямо туда, где зашивать надо. — Не надо. — И ты от перитонита загнешься, — мстительно закончил Эрлиет. — Мне влептут, я ведь казал, что извиняюсь. <свистые> — Переполошился великий фюрер. — И ты в вообще не этот. — Тьфу-то же. Ведущий хирург довольно улыбнулся и так качнулся на стуле, что едва не опрокинулся. К счастью, управляющий успел подхватить летящего на паркет приятеля и вернуть его в вертикальное положение. «Ты бы лучше меня не болтыхал», — со смиренной вежливостью попросил Ирлеец. «Дело в том, что перегрузки вызывают дурноту». «А здесь еще не убирали», — хихикнул птицей. «Ты отдаешь мне город на разграбление? Для друга не жалко. Выпьем охотно».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 Кувалда поразмыслил, прикинул, что его беспокоит в первую очередь, постеснялся признаться и вынужденно согласился. «Да, в голове!» А затем, решив усилить впечатление, добавил. и «Ихео, мотк!» «Какая прелесть!» — не сдержался эрлиц «И еще мозг!» «Ляпсус!» «И что еще?» «Тихо!» — велел птицей и повернулся к дикарю. «Из-за чего депрессируешь?» «Глопируешь». «Ляпсус». «Есть повод». «Грассируешь». Последняя доза коньяка оказалась очевидно лишней. «Что за фигня?» «Планируешь». «Пусть он домолтит, а то ничего нет скатываю». «Ляпсус». Но медицинское светило не слышала ничего, кроме собственного остроумия. «Фонтанируешь». «Кувалда, он молчит». «Он «Прогрессируешь». Это алкогольная галлюцинация. У нас не бывает. Не морочь мне голову, поморщился конец. Скажи лучше, в чем твоя проблема? Я не донадю, то дарить королеве на свадьбу Пригорюнился одноглазый. Аналогичный случай приключился после магической дуэли Жоржа де кулона и Фаты Велизары. Неожиданно припомнил брат Ляпсус.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 «Тогда скажи, что дарить королеве!» «А что ты дарил в прошлом году?» осведомился птицей. «Она тогда не дынилась!» припомнил великий фюрер. «Я где-то слышал, что женщины ходят замуж!» произнес Ляпсус, созредоточенно плеща коньяком вокруг бокала. «Женщины идут туда, куда мы их с собой берем!» строго заметил птицей, спасая от Орлицы бутылку. «Но ты прав!» Королева невеста неопытная, в том году с ней ничего такого не происходило. В том году у нее был день рождения. «И все?» — удивился Кувалда. «Что и все?» «И в том году больше -то не было?» Ляпсус выпил то, что успела попасть в бокал, после чего, никому конкретно не обращаясь, констатировал. «К нам затесался идиот». «Не ссорьтесь, любимая», — попросил птицей и пристально взглянул на фюрера. Расскажи, что ты дарил королеве на день рождения? Мы ей всегда на дни рождения налоги приносим, а ветером кого-нибудь ветвим в ее тесть. Похвальная экономность. Да, мы такие. А подари ей ограбление века, вальяжно предложил Ирлеец. Ляпсус, он же все воспринимает всерьез. Несмотря на обилие выпитого, в конце еще оставалась талика здравомыслия ограбли кого? — уточнил кувалда. — Да вот хотя бы птица, — не стал привередничать хирург. — Ограбь его в честь Ее Величества и добычу принеси на праздник, как бы в подарок. — Какую добытью? — уточнила на глазы. — Перстни, цепи, голову и семейную тайну, — живо перечислил развеселившийся хирург. — Последний пункт задел дикаря за живое Он точно помнил что до семейной тайны концев мечтали добраться все великие дома и понял, что лучшего подарка ее величеству не сыскать. Оставалось прояснить один чисто технический момент. «Откуда я тайну знаю?» «А ты его пытай!» «Ляпсус, ты сейчас дошутишься!» Немного нервно выкрикнул управляющий. «Хватит на меня натравливать!» «Я вполне серьезен!» «А если птиц ее пытать, он точно тайну раскроет!»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 «Почему я не художник?» — повторил свое нытье великий фюрер. «Вот я знал, что вы что-нибудь этакое придумаете!» — одобрительно произнес Ляпсус и подвинул концу бокал. «Наливай и выкладывай подробности!»